Глава 10: Путь в столицу. Нас явно преследовали. Тацумисан! Позвала меня Юмака, когда я застыл на пути и, обернувшись, принялся разглядывать деревья. Что ты ищешь? Что там такое? Я молчал. Вокруг нас выселись древние сосны. Они росли совсем близко друг к другу, протягивая над тропой ветви и отбрасывая на нее тень. Кругом стрекотали цикады, и их монотонная песня пульсировала между деревьями. Над нашими головами летал одинокий ястреб, и его тень быстро скользила по тропе. Воздух был прохладный, и пах смолой и сосновыми иглами. Если не считать стрекота насекомых, вокруг было тихо. Но я чувствовал, что что-то не так краем глаза замечая недосягаемое черное пятно. Мы с моей спутницей покинули гору и ушли от сгоревшего храма тихих ветров и Аманадзяку, наводнивших лес, три дня назад. Дорогой мы почти не разговаривали. Девушка молчала, замкнувшись в себе, а у меня не было ни малейшего желания вступать с ней в беседы. Было самое начало лета. Погода стояла жаркая и душная. Небо грозилось вот-вот излиться дождем. Мы прошли несколько деревень скрытыми тростником-хибарами и террасными полями, где крестьяне сажали ростки риса, стоя по щиколотку в воде. С наступлением темноты мы устраивались на ночлег под деревьями или в заброшенных святилищах. Ночи были теплыми, так что мы вполне обходились без одеял, что было очень кстати — Потому что все мои пожитки унесла сбежавшая лошадь. В том числе и документы, большую часть снаряжения шиноби и паек. К счастью, лето выдалось поздним, а потому в Вагота было вдоволь еды, при условии, что знаешь, где искать, грибы, ягоды и сансай, дикие съедобные растения всевозможных видов, были повсюду. А реки и ручьи и забиловали рыбой для тех, кто умел ловить ее без удочки. Меня учили тому, как выживать в дикой природе и чем питаться, так что голодная смерть нам не грозила. Но я с удивлением обнаружил, что моя спутница тоже немало знает о диких растениях. Как-то вечером, когда я очистил рыбу, пойманную в ближайшем ручье, она принесла и положила на землю у костра целую горсть плодов мелкой дикой хурмы. Я не питал особой страсти к сладостям, но сочный вкус оранжевого плода хорошо контрастировал с пресной рыбой. И в тот вечер мы славно попировали. Присутствие демонов я не чувствовал, хотя Хакемона проявлял непривычное беспокойство. То ли чувствовал невидимую слежку за нами, то ли реагировал на мою неожиданную спутницу». Я так привык путешествовать в одиночку, что чужое присутствие отвлекало и меня, и меч. Я старался не обращать на девушку внимания, не замечать слезы, которые иногда текли у нее из глаз, не слышать тихих вздохов и сопения, когда она засыпала. Однако тем утром она встретила меня улыбкой и радостным у Хайогудземасо Тацуми Сан. Примечание. Доброе утро на японском. Мрачное настроение явно ее оставило. Мы продолжили путь, но в тот день я никак не мог избавиться от ощущения, что за нами следят. Это чувство преследовало меня и неимоверно злило Хакаимона, так что в конце концов мне пришлось остановиться и осмотреть деревья в поисках неизвестного преследователя. Да, Я тем самым дал понять, что чувствую, будто что-то не так, но в то мгновение я с куда большей охотой вступил бы в схватку с реальным врагом, чем продолжил беспокоиться о невидимой угрозе. Наконец, я заметил причину своего беспокойства. На ветке одной из сосен над самой тропой сидело небольшое согбенное существо и, не мигая, смотрело на нас. «Опять вороны!» Я сощурился, не сводя глаз с птицы. Та оправила крылья, но с ветки не улетела. В вагота вороны были повсюду. Они десятками сидели на крышах и ветках деревьев, дрались за свободное место, гортанно гаркали на любого прохожего. Порой встречу с ними называли дурным знаком и считали, что они приносят беду. Но чаще всего этих шумных птиц никто не замечал. Они успели стать частью привычного пейзажа. То и дело, особенно во время путешествия, появлялась какая-нибудь одинокая ворона и начинала меня преследовать, наблюдать за мной. Убийство птицы проблема не решала. Вскоре вместо нее появлялась другая, будто смеясь над моими усилиями. Или же преследователи оставались вне поля зрения, зляха ему до такой степени, что он требовал крушить и резать все живое. Теперь я, по крайней мере, узнал причину своего беспокойства, а значит, мог подготовиться к нападению неизвестного врага. Тацумисан, я обернулся и увидел, что девушка смотрит на меня, чуть склонив голову птицы в ветвях она не заметила, а объяснять ей что-либо мне не хотелось. Тем более, что мы все равно ничего не могли поделать. Все в порядке. Бросил я и пошел дальше. Идем. Она кивнула и поспешила за мной. Я наблюдал за ней краем глаза. Ветер трепал ее темные волосы, а она сама то и дело окидывала лес любопытным взглядом. Совсем не то, что в предыдущие дни, когда она просто бесшумно плелась за мной, глядя себе под ноги. Плечи у нее были туго обмотанные фуросики, которую она ни разу не сняла и каждую ночь затягивала потуже. Я решила, что в ней она прячет свои жалкие пожитки и, видимо, боится, что я их украду. Хотя вещи юной простолюдинки меня ни капли не интересовали. Не. «Тацуми-сан!» «Примечание. Здесь послушай» по-японски. Позвала она, оторвав взгляд от ветки, на которые секундой раньше сидела белка. Я обратил внимание на то, как она наблюдает за мелочами, словно кошка, играющая с бегущими тенями. «Мы ведь так и не нашли никакой пищи. Что мы будем есть?» «Чочин-мачи» «Всего в нескольких милях отсюда», — ответил я. «Пополним припасы, как только доберемся до города». Она кивнула. «Как бы хотелось сейчас нормальной еды», — заметила она. «Ничего не имею против пойманной в реке рыбы и хурмы, но страсть, как скучаю по горячему рису. И по настоящей кровати, где я не проснусь с кучей пауков в складках одежды». «Против пауков я тоже ничего не имею, просто не хочется их раздавить во сне». Она скосила на меня взгляд. «А ты, Тацуми-сан?» Я пожал плечами. Бывало, я несколько дней путешествовал без сна и еды. И во время выполнения миссий, и на тренировках с сэнсэем. Порой в качестве наказания, но чаще всего для проверки моей выносливости для того, чтобы узнать, как быстро я упаду без сил. Я привык довольствоваться малым. Пища, сон и личный комфорт были для меня не так важны, как выполнение миссии». Девушка медленно выдохнула и посмотрела на небо, на солнце, опускавшееся за кроны деревьев. «А в храме мы в это время собирались на ужин», — тихо проговорила она. «Еды у нас было немного» но мы всегда ели вместе три раза в день. У Сатоши был маленький сад с овощами за храмом. Он выращивал по-настоящему огромную редьку дайкон. Ты такой в жизни не видывал?» Она поморщилась. Дайкон я терпеть не могла, а его у нас было полно. Я выкидывала кусочки в щели в полу. А потом мне снились кошмары, что у меня под половицами прячутся чудовища, с виду похожие на маринованную редьку а ночами выбираются оттуда и лезут мне в рот». Она приумолкла, а потом продолжила еще тише. «А сейчас я бы дюжину этих редек съела, лишь бы снова посидеть за столом вместе со всеми». На это я ей ничего не ответил. Она затихла, а потом вновь подняла на меня взгляд. «А у тебя есть семья, Тацуми?» «Нет». «Но ты ведь самурай». Заметила она, склонив голову. «Носишь при себе меч, а на спине у тебя символ Каги. Стало быть, ты из клана Тени, верно?» Я сощурился. У всех родовитых семей были собственные гербы, называемые монами. Они показывали, к какой семье принадлежит человек и какова его родословная. Но по моему опыту простолюдины не умели их различать. Для них все самураи были одинаковыми. А ты откуда знаешь? спросил я. Юмака тоже прищурилась. Учитель Сао рассказал мне про разные семьи и кланы, пояснила она. Хотела, чтобы я знала хоть немного о внешнем мире на случай, если придется покинуть храм. Проверим, все ли я запомнила? Она нахмурилась. Хино, Митсу, Цучи и Кадзё. Это четыре главных клана огня, воды, земли и ветра, проговорила она. А Каги, Сора и Цуки это кланы поменьше кланы тени, неба и луны, правильно? Один забыла. Ну да, точно, кивнула юмока. Еще есть клан Солнца. Это семья императора Тайо, но большинство членов этого клана живут в столице поближе ко двору. Они редко покидают свою территорию, разве только, чтобы навестить дай имя других кланов. По крайней мере, так рассказывал учитель Сао. Я внимательно посмотрел на нее. Что тебе известно о Каге? Что это самый малочисленный из подобных кланов. Их территория граничит с кланом огня, и они проиграли несколько битв с Хино, которые теснят их последние лет десять. Все так. Клан огня был давним врагом семьи Каги. Даже в мирные времена, когда император запретил войны по всей стране, Хина и Каге не прекратили враждовать. Клан огня был большим и влиятельным, и его члены считали, что если другому клану не хватает сил, чтобы защитить собственную территорию, ее нужно передать тому, кто в состоянии ее защищать. Само собой, Семейство Каги не одобряло этот замысел. Но это был общеизвестный факт. Вражда двух кланов была столь же привычным явлением, как ливень в сезон дождей. И потому границы менялись так часто, что чиновникам было трудно за ними уследить. «Что еще? мягко спросил я. «Ну, поговаривают, что Каги отличается от других кланов». Его воинам разрешено использовать темные и сомнительные техники в битве с более сильным соперником. Что они умеют превращаться в тень или исчезать в облаке дыма. И что их даймю — это загадочная госпожа, по слухам, бессмертная. Я выдохнул. Это были довольно распространенные слухи. Частично правдивые, частично нет. И клан тени поощрял их, дабы ввести врагов в заблуждение. Выходит, девушка не слышала ничего такого, что не одобрили бы Каги. И меня это обрадовало, ибо чужакам нельзя было знать истинные секреты клана Тени. Тех, кто узнавал слишком много, как правило, заставляли умолкнуть. Быстро и навсегда. Хакаэмона очень нравилась эта идея, и он подначивал меня напасть на девушку, убить ее немедля. Она тебе не нужна, шептал демон у меня в голове. Один быстрый удар, и все кончится. Она не почувствует боли. Она даже не поймет, что случилось, пока не проснется в кругу предков. Но я отгонял эти мысли. Приказа убить девушку мне не поступало, а сам я не видел в ней угрозы для клана тени. К тому же я пообещал сопроводить ее до храма стального пера, и мне очень нужна была ее помощь, чтобы отыскать свиток. Пока не возникнет новых приказов, именно эта задача оставалась для меня главной. Лесные тени удлинялись. Я по-прежнему ощущал на себе вороний взгляд, но больше не видел птиц на ветках. Солнце опустилось ниже, и в воздухе стали то и дело мелькать крошечные огоньки светлячков. «Не, Тацуми!» Вновь проговорила Юмака и вытянула руку так, что светлячок присел ей на палец, мерцая в сумерках зеленовато-золотым светом. Она поднесла его поближе к глазам и с любопытством оглядела, и его сияние жутковатым отцветом легло на ее кожу. «Солнце садится!» Сообщила она, не замечая, что я остановился и смотрю на нее. «Мы уже близко к чочин -мачи. «Да». Она подняла руку, и насекомое улетело в рощу. «А почему его называют городом фонарей?» «Мы вышли из леса. Дорога плавно вела к подножью холма, к реке и нескольким причалам на противоположном берегу». «Сейчас сама увидишь». Взглянув на город, она ахнула. Чочин-мачи был расположен на берегах реки Хатару и сиял в ночи, будто факел. Он был не таким крупным, как столица Кенхейгентоше. Здесь был один маленький замок, несколько постоялых дворов, лавки, таверны и рыбное хозяйство, которое во многом и обеспечивало город. Хотя Чочин-мачи славился не этим, И вовсе не поэтому сюда стекались паломники и путешественники со всей Ивагото. Почти на каждой улице, на каждом углу, на каждой лавочке и храме мягко поблескивали сотни красных бумажных фонариков, освещая весь город. Они свисали с крыши веток, с дверных проемов и навесов, с румпелей лодок, плавающих в реке. Сияние города было видно за много миль, и путешественники спешили сюда, словно мотыльки на свет. «Сугой!» — прошептала Юмака. «Изумительно!» Глаза у нее округлились и стали совсем черными. Где-то в их глубине отражалось сияние городских огней. «Какая красота!» «Монахи никогда не рассказывали, что за стенами храма можно увидеть подобное». Она ненадолго примолкла и склонила голову, словно прислушиваясь. «Это что, барабаны?» Я сдержал стон. Летового года было сезоном фестивалей, а значит, сегодня в Чочин-Маче будет особенно людно. «Будь рядом», — велел я девушке. «Городок небольшой». Но лучше нам не терять друг друга из виду. Я отвернулся и начал спускаться по склону, слыша за собой ее торопливые шаги. Мы перешли арочный мост через реку, на котором через каждые несколько шагов стояли столбики, украшенные фонарями, и вошли в объятые неземным сиянием Чочинмачи. Юмака по-прежнему глядела на все округлившимися глазами, пока мы шли по широкой пыльной улице, ведущей через торговый район. В отличие от многих городов, где с наступлением темноты все двери запирались, магазинные лавочки в Чочин-Мачи в ночи процветали. Над головой у нас висели гирлянды фонариков, порой закрывая собой все небо. А отдельные чочины... Примечание — висячие бумажные фонари. Мерцали у дверей магазинчиков, постоялых дворов и таверн, указывая, что они открыты. Были здесь и прилавки уличных торговцев, на которых лежало все, от еды до сандалей и миниатюрных бумажных фонариков, популярных местных сувениров. На подходе к центру города снова послышался стук в барабаны, низкий игулкий. Лавируя в толпе, мы вышли на большую площадь, в центре которой стояла высокая деревянная платформа красно-белого цвета, напоминавшая маяк. На сцене двое обнаженных по пояс мужчин с красными повязками на головах били в огромные деревянные барабаны, и их громогласные удары эхом проносились по толпе. Над площадью висели гирлянды из фонариков, которые сходились в одну точку на крыше сцены и освещали все внизу. Вокруг барабанщиков, выстроившись в круг, плясали танцоры то и дело хлопая в ладоши и тупая в такт музыки. Увиденное разозлило меня, и Хакеэмон встрепенулся, рассерженный шумом и суетой. Я не любил толпу. Слишком многое могло произойти. Чувства рисковали выйти из-под контроля. Могли возникнуть потасовки, людская паника. Если бы на фестивале начались беспорядки и Хакаэмона взял надо мной верх, праздник тут же превратился бы в кровавое побоище. Я ускорил шаг, надеясь как можно быстрее уйти от огней музыки во мрак, где я чувствовал себя гораздо спокойнее. Я был так поглощен своими мыслями, что не сразу заметил, что Юмака нет рядом. Обернувшись, я увидел, что она стоит на краю площади и смотрит на танцоров, покачиваясь в такт музыки. С мрачным видом я ринулся к ней и подошел так близко, чтобы меня было слышно за шумом барабанов. Юмака, что ты делаешь? Тацумисан! воскликнула она и посмотрела на меня сияющими глазами, явно не желая стоять спокойно. «Потанцуй со мной!» — взмолилась она, кивнув на поющую и приплясывающую толпу. «Научи меня танцевать!» Я отшатнулся от нее. Танцевать меня никогда не учили. Это занятие сенсей считал фривольным и совершенно бессмысленным. «Понятие оценить по достоинству мастерство музыканта я еще мог, но в танцах не понимал ничего. Да и не хотел. Нет». «Ну, пожалуйста, Тацуми-сан!» Она шагнула к кругу танцующих. В воздухе снова послышался стук барабанов, сопровождающийся аплодисментами. «Хотя бы чуть-чуть!» — попросила она, улыбнувшись. «Будет весело!» «Весело!» Я с трудом подавил презрительную гримасу. Мой сенсей считал веселье опасным понятием. «Ну что, нам уже весело, тот суми. Напевно спрашивал Тира, когда у меня не получалось справиться с заданием, а потом неизменно наказывал меня за неудачу. «Раз тебе так весело, повторим то же самое завтра». «У нас нет времени», — отрезал я. Она поморщилась и вздохнула. «Тацуми, ты когда-нибудь слышал притчу о речной выдре Каваусо и нефритовом пророке?» — спросила она и начала свой рассказ, не дав мне ответить. «Жил-был Каваусо, который ничего не принимал всерьез и все превращал в игру. Где бы он ни появлялся, он приносил с собой радость и беззаботность. Рядом с ним... Люди смеялись, плясали, пели и напрочь забывали о своих бедах. Но однажды Каваусо встретил нефритового пророка, который сказал, «Жизнь — это страдание. Веселье — пустая трата времени. Прекрати эти дурацкие игры и постарайся трудиться усердно, без промахов. Только в страдании, тоске и скуке можно обрести истинное счастье». Каваусо воспринял его совет очень серьезно. Он перестал играть, замучил себя работой и умер несчастным старым юкаем без друзей, семьи и радости. «Нет, эту притчу я раньше не слышал», — сомнением ответил я. Юмака улыбнулась. «Само собой, я ее выдумала». С этими словами она сделала три шага назад и смешалась с толпой танцующих, пока я не успел ее остановить. Сжав кулаки, я смотрел ей вслед. Она влилась в разномастную толпу, которая пела и танцевала под новые удары барабана. Юмока извивалась всем телом и хлопала в ладоши в такт музыки. Наблюдая за ней, я затаил дыхание, и вдруг поймал себя на том, что не могу отвести взгляд. Волосы у нее растрепались, кожа сияла в свете фонарей. На краткий миг она меня зачаровала. Опомнившись, я прошелся вдоль края площадки, поглядывая на Юмака и людей вокруг. «Как глупо!» — шептали мне инстинкты. «Как же это глупо! Пустая трата времени!» Танцы никоим образом не вязались с моей задачей и никак не приближали нас к цели. Не дай ей себя отвлечь. Она важна для выполнения миссии, не более того. Краем глаза я заметил какое-то движение. Мне показалось, это крупный мотылек или летучая мышь. Я тут же вскинул руку, чтобы поймать существо, пока оно не врезалось мне в голову. В руке оказалось что-то бумажное и хрупкое. Я опустил ее и разжал пальцы. В ладони лежал помятый журавлик из чёрной, как смоль бумаги, без каких-либо украшений. И тут я все понял. «Меня вызывают? Сейчас?» Я встревоженно оглядел толпу в поисках скрытой угрозы, знакомых лиц или пристальных взглядов. Ничего необычного я не заметил, но по спине пробежал холодок беспокойства. Не за себя, а за девушку танцующую в толпе. Что же мне делать? Взять ее с собой я не мог, они ее убьют. Я огляделся, гадая, какова вероятность того, что если я сейчас тайком ускользну, а потом вернусь, Юмака по-прежнему будет на площади. Нет. Это было слишком рискованно. Благодаря Юмока я могу добраться до храма Стального пера, а она моментально отправится меня искать, если я исчезну. Но стоит ей только сунуться в дела клана Тени, и пощады ей не будет. Оглядевшись, я заметил большое квадратное здание на углу улицы. Синие занавески над дверью завлекали посетителей. Рюканн. «Кажется, то, что нужно». Я обогнул круг танцующих, отыскал в людском море юмака и схватил ее за руку. Она подскочила и подняла на меня округлившиеся черные глаза, и у меня внутри что-то всколыхнулось. «Тацуми-сан!» — воскликнула она от неожиданности, а потом губы ее тронула кривая ухмылка. «Ты передумал, да?» «Притча о Коваусе и нефритовом пророке так тебя впечатлило, что ты все таки решил немного повеселиться?» Я взглянул на нее. «Между прочим, твоя притча была выдуманной». «Но она все равно поучительная. Ты же не хочешь стать старой вредной выдрой, а?» Стиснув зубы, я подтолкнул ее к краю площади, а потом кивком указал на конец улицы. «Видишь, вон то здание на углу». Негромко спросил я. С большим фонарем и синими занавесками над дверью. Она посмотрела вперед поверх голов горожан. «Рёкан?» «Итак, она хотя бы знает, что такое гостиница». «Славно». «Вот, возьми». Шепнул я и сунул ей в ладонь три серебряных торы. «Примечание. Золотой тигр. Денежная единица в Ивагото». «Монеты». Три серебряных диска с изображением скалящегося тигра в центре, столкнувшись, зазвенели. Ступай в гостиницу. На эти деньги сними себе комнату на ночь. Тут должно хватить». Она посмотрела на монеты, а потом на меня. «А ты куда?» «У меня кое-какие дела. Я скоро вернусь». «Дела», — повторила она, нахмурившись. «Так поздно?» Я не ответил, и она нахмурилась еще сильнее. А почему мне нельзя с тобой? Это невозможно. Но почему? Во мне вспыхнуло раздражение, но вместе с тем в душу закрался смутный страх. Ты задаешь слишком много вопросов. Холодно осадил ее я. Вопросы опасны. Вопросы убьют ее быстрее всего. Есть на свете вещи о которых тебе знать не следует». Она отпрянула, а потом со вздохом сжала кулак с монетками. «Но, пообещай, что вернешься, тихо попросила она, «что не сбежишь под покровом ночи, что я снова тебя увижу. Поклянись, что вернешься. «Я и не думал от тебя убегать». «Так ты обещаешь вернуться?» «Обещаю». Она кивнула и отошла в сторону, но я успел схватить ее за рук, и она вновь ко мне обернулась. Пообещай и ты мне кое-что, сказал я, и по ее лицу пробежала тень смущения. Пообещай, что останешься в гостинице, что не станешь сбегать и не пойдешь меня искать. Оставайся в комнате до моего возвращения, Юмока. Пообещай, что так и сделаешь. Она кивнула. Хорошо. Что ж, ступай. С этими словами я отпустил ее, и она поспешила по улице крюкану, сжимая в кулаке деньги. Я следил за ней, пока она не нырнула под занавески и не вошла в здание, а потом отвернулся и направился тем же путем, каким мы сюда пришли. Что-то зашуршало у меня в руке. Я рожал пальцы и бумажный журавлик расправил помятые крылья и встрепенулся. Несколько раз взмахнув крыльями, бумажное создание поднялось в воздух, будто умирающая бабочка, и полетело вперед. Я последовал за ним. Журавлик повел меня вдоль площади, где барабаны по-прежнему отбивали оглушительный ритм куской узкой тропе между чайной и лавкой теней. Бумажное создание продолжило путь, порхая над самой землёй. Но я остановился и всмотрелся в темноту. Надо мной, футов на пятьдесят вперед тянулась гирлянда из фонариков, освещая деревянные стены по обе стороны от тропы и обрываясь на перекрестке. Помня о том, что в тенях могут таиться незримые враги и опасности, я шагнул на тропу. Фонарь надо мной мигнул и погас, а потом следующий, словно кто-то задул огонь, а за ним еще и еще, Один за другим все чучины над тропинкой с шипением потухли, и на узкую дорожку опустился мрак. Я продолжил путь. Сама по себе темнота меня не тревожила. В тени мне было куда уютнее, чем на свету. Я шел за гаснущим светом фонарей, пока не добрался до перекрестка, где остановился, разглядывая обе дороги. Они петляли между зданиями, пересекая узкую дорожку между лавочками и амбарами. Кругом было темно и безлюдно. Здравствуй, Тацуми. Позади раздался тихий и высокий голос. Узнав его, я едва подавил желание резко повернуться и выхватить меч. Вместо этого заставил себя обернуться спокойно. У черного хода одного из амбаров, где раньше было пусто, сидел человек, окутанный тенью. Его чёрное кимоно безо всяких рисунков вздымалось, а длинные волосы не спадали на плечи и спину. Лицо было разукрашено белой краской, Вокруг глаз и под подбородком темнели черные линии. На поясе висел короткий меч, но не в нем была его главная сила, причем не менее опасная. Он был одарен камнем. Таких людей еще называли мадзуцуши. Они умели пользоваться магией. В каждом клане было несколько необычных членов, чьи таланты были связаны со стихией семьи но мадзуцуши были самыми сильными и могущественными. Будучи шиноби-каги, я умел выполнять простейшие волшебные трюки, становиться невидимым или создавать себе близнеца-призрака. Владел искусством тьмы и умел запутывать следы. В Иваготе жили мадзуцуши, которые могли, например, настроить против врага саму землю, призвать молнию или огонь, или за несколько секунд залечить смертельные раны. Маги-каги не обладали такой разрушительной силой, как представители клана Огня, и не умели творить чудеса, как волшебники клана Воды. Они повелевали мраком куда незаметнее, но их приказы были не менее опасны. «Дзё поприветствовал я его, — и поклонился, чувствуя, что он пристально следит за каждым моим движением. «Стало быть, пришла ваша очередь меня проверять». «Не слишком учтивое приветствие, Тацуми-сан», — заметил Дзюмэй своим звонким чувственным голосом. «На такое можно и обидеться, но это не в моем характере. Ты знаешь, почему нам приходится так делать». «Да». «Знаю. С Камигороша нельзя вести себя легкомысленно», — продолжил Дзюмэй, не обратив никакого внимания на мои слова. «Мы, клан тени, лучше всех знаем, что такое тьма. Мы каждый день имеем с ней дело и ходим по тонкой грани между тенями и бездной. Мы прекрасно знаем, какое зло таится в укромных местах Ивагота, и в людских душах. И нам лучше остальных кланов известно, как легко оступиться. А ты ведь хозяин проклятого меча. Камигороши, хакаемона. Называй как хочешь. Это оружие совратило души людей куда лучше тебя, Каги Тацуми. Мы научили тебя сопротивляться его влиянию. Научили искусству шиноби Каги. «И все же ты несешь в себе страшное зло, и однажды оно вполне может тебя поработить», — сказал он и сощурился. «Вот почему мы следуем за тобой, вот почему эти встречи так нужны. При малейшем намеке на то, что ты проиграешь битву с Хакаимона, мы тут же вмешаемся». Пока ты еще не потерял себя и не подарил истинному демону полную свободу. Я поклонился. Да, разумеется, он был прав. И что это на меня нашло? Я никогда еще не разговаривал с Мадзуцуши подобным образом. Возможно, так на меня действовали бесхитростные манеры Юмыка. Простите мне, мою вспышку, учитель Дземой поспешно извинился я. «Такого я больше не допущу». «Хорошо. Что ж...» Дзюмэй прислонился спиной к двери, сплел пальцы и положил на них подбородок, не сводя с меня глаз. «Судя по всему, с камигороше, ты пока справляешься. А с Миссией? Ты добрался до Храма Тихих Ветров? Забрал свиток?» «Нет». — ответил я, выпрямившись и стараясь подавить в себе чувства. Я был оружием. Я не ощущал ничего. Когда я туда добрался, свиток уже пропал. — Пропал? — резко спросил Дзюмай. — То есть, как это пропал? Хочешь сказать, ты провалил задание? На храм напала армия Аманадзяку под предводительством Они, — сообщил я, — Эдзюмей удивленно приподнял брови. К демонам клан не относился со всей серьезностью. Настоятель монастыря почувствовал их приближение, продолжил я, и отправил свиток в другое место, чтобы он им не достался. О, не говоришь, мрачно произнес Мадзуцуши. Милостивые ками. И кто только призывает Тони в царство живых? Ты убил его? Нет. Он поджал губы. Тацуми-сан, я знаю, что ты привык отвечать только на поставленные вопросы, но мне нужны более подробные сведения. Пожалуйста, предоставь мне полный отчет о твоей миссии во всех подробностях, ничего не упуская. Как вам будет угодно. И я рассказал ему все, что случилось в ту ночь, начиная с битвы с Аманадзяку и заканчивая встречей с Юмака и моим согласием проводить ее до Кинхейгентоши. Я поведал ему о плане отыскать учителя Дзира из святилища Хаяты с расчетом на то, что он покажет нам путь к храму стального пера и свитку, который ускользнул у меня из рук. «Ясно», — проговорил Дзёмэй, «Когда я закончил?» Он соединил указательные пальцы домиком и задумчиво приложил их к губам. «Храм стального пера окотан легендами», — пробормотал он. «Ходят слухи, что его охраняют сверхъестественные стражи. Но никто не знает точно, существует ли он вообще». Он снова взглянул на меня, оценивающе, пристально. «А ты уверен, что до Учителя Дзира можно добраться лишь при помощи этой девчонки?» «Мне известно название святилища», — ответил я. «Я смогу отыскать его и в одиночку. Вот только священник вряд ли станет делиться со мной своим знанием. А та девушка жила в храме Тихих Ветров и была частью ордена, защищавшего свиток. С ней он точно поговорит». Если она и впрямь может привести меня к цели, куда разумнее идти с ней. Дзюмэй вздохнул и кивнул. «Что ж, ладно, продолжайте путь вдвоем. Если этот самый Дзира и впрямь знает, где расположен храм стального пера и где свиток, нужно непременно его найти. Но будь осторожен, девчонка не должна узнать ничего такого». Чего она еще не слышала о клане тени? «Как только удастся заполучить свиток, немедленно возвращайся к госпоже Ханшу». Я коротко ему поклонился. «Понял. Мне придется сообщить Ханшу саме о произошедшем», — проговорил Дзюмый. «Демонам цветок ни к чему. Их кто-то подослал». Он грациозно поднялся, и полы кимоно распрямились. «Мы продолжим наблюдать за тобой, Тацуми-сан», — сообщил он с едва заметной улыбкой. «Смотри, не разочаруй нас». Я вновь поклонился, а когда поднял голову, его уже не было. Фонарики замигали, а потом загорелись один за другим, осветив пустую тропу. Я вернулся тем же путем на широкую улицу, а потом направился к гостинице». Я пролез под синими занавесками, висящими над дверью, распрямился и оглядел вход. В нескольких шагах от меня виднелся высокий деревянный настил. Вдоль стен стояла парочка скамеек для путешественников. В противоположном углу я увидел лестницу, ведущую на второй этаж, где, как я решил, располагаются комнаты для гостей. Ко мне с улыбкой поспешила какая-то женщина. «Наверное, хозяйка гостиницы». Подойдя к краю Настила, она поклонилась. «Добро пожаловать, господин», — поприветствовала она меня. «Проходите. Вам нужна комната на ночь?» «Да», — ответил я. Сюда не так давно пришла одна девушка. В красном кимоно с белым поясом. Она должна была оплатить нашу комнату. «Вот оно что». — проговорила хозяйка и слегка нахмурилась, поглядев на дверь. «Это ваша спутница, стала быть. Сейчас ее тут нет». «Я сощурился». «Что случилось? Где она?» «Эта девушка и впрямь к нам приходила», — подтвердила хозяйка слегка нервным голосом. «И было это всего несколько минут назад», — симпатичная такая, в красном кимоно. Но потом вдруг ни с того ни с сего задол ветер, такой сильный, что меня едва снова.